Третья клетка. За порогом дома я попал в облако пара. Он поднимался от громадного бака, который размерами мог поспорить с пароходной трубой. Но стоял он не на корабле, а на грязной газовой плите, которую, очевидно, не мыли со дня производства. Кастрюля труба обдала меня влажным горячим дыханием, и я ощутил сложную смесь ароматов, где солировали свекла и морковь, а также угадывались пшено, мясо и сохнущие над плитой носки. Напротив входа тянулся длинный деревянный ларь, похожий на старинный сундук с приданным. Его древняя крышка была откинута, и виднелись отделения, наполненные кукурузой, пшеном и прочим, что называют странным словосочетанием сыпучие тела. Слева от двери стоял громадный стол. Он был покрыт матовым железом и напоминал хоккейное ледяное поле. Только вместо игроков с клюшками на нем расположились ножи, терки и тазики. Место арбитра занимала видавшая виды мясорубка. Внутреннее пространство дома простиралось влево и вправо неожиданно далеко. Снаружи к зданию примыкала добрая половина клеток отдела. Правое крыло было отгорожено от кухни железной сеткой и отводилось под зимники. Через небольшие окошки у пола они соединялись с летними выгулами. Время от времени за сеткой появлялась сумеречная фигура длинноногой птицы. Она делала несколько гвардейских шагов по зимнику и снова выбегала на улицу. Видно, натура у нее была беспокойная. Мы с Сергеем направились в левое крыло, отданное под служебные помещения, и остановились перед двумя ведрами. В первом я увидел зерновую мешанку с тертой свеклой и морковью. Второе наполнял обезглавленный ментай. Рыбьи хвосты торчали над краем ведра, как заводные ключи в будильнике. Сергей кивнул на хвосты. «Бери рыбу!» Я отставил для равновесия левую руку, поднял ведро и все же накренился под рыбьей тяжестью. Сергей такой энтузиазм обрадовал. Мой шеф понял, что со временем нагрузки можно будет значительно увеличить. Он шагнул в темный угол и достал оттуда огромный сачок размером с гимнастический обруч. Его древко напоминало побывавшее не в одном турнире рыцарское копье, а зеленая сетка — знамя некоего дворянского рода. Сергей стукнул древком в пол, словно вызывая на бой окрестных феодалов. «Будем делать кормление и ловление». Мое сердце, без того колотившееся под тяжестью ведра, забилось с нечеловеческой силой. Оно хотело выскочить из груди и убежать, чтобы не участвовать в непонятном ловлении. «Ничего», — думал я. «Главное — войти в клетку. Дальше будет проще». Свободной рукой Сергей подхватил ведро с мешанкой и прикрылся им как щитом. м м Я перевел это как «Пошли?». Мы снова оказались на крыльце. Сергей уже собирался открыть левую калитку, но вдруг поставил ведро на ступеньку и прислонил сачок к стене. «Конюк, то не кормленный!» Я перекинул ведро в левую руку. «Мясо бы!» Сергей в задумчивости укусил усы. Я уже понял, что он был человеком практическим, и голова у него работала как надо. «Зачем же мясо?» — решила она, если есть рыба. Сергей выхватил ржавый нож, который был вставлен в ячейке сетки, и отрезал кусок минтая. Повертев его зачем-то перед лицом и даже понюхав, Сергей открыл правую калитку. «Верно», — думал я, — «главное войти в клетку. Дальше легче». Вдруг Сергей подскочил к птице, прижал ее голову к земле и надавил коленом на бурую спину. Я глядел на это, разинув рот. Сергей завел пальцы между челюстями хищника и принялся запихивать ему в глотку кусок рыбы. Видимо, порция оказалась велика, и глотать ее конюку было трудно. Я почти физически ощутил напряженность борьбы между птицей и человеком. Однако человек все-таки сильнее. И конюку пришлось в этом убедиться. «Ешь, елки зеленые!» Сергей всунул кусок в такую глубину, из которой конюк вернуть его уже не смог. Схватив хищника за лапы, Сергей подтащил его к бетонному канальцу и влил в птичий рот немного воды. Конюк заглотал, и ментай пошел по пищеводу. Процесс кормления поразил меня энергичностью. Затем Сергей отбросил птицу, словно спортсмен, толкающий ядро. Конюк захватал лапами воздух, забил крыльями, но хватать было уже некого. Сергей вылетел во двор и со звоном захлопнул калитку. Привалившись к ней снаружи, он некоторое время наблюдал, как конюк танцует на мохнатых ногах боевой танец. Было видно, что он призывает Сергея сразиться в честном бою. Но дело было сделано. Сергей повернул ко мне нос-крючок и спросил. «Что главное в работе с опасными животными?» «Войти в клетку?» Сергей покачал головой. «Вовремя из нее выйти!»